Норма Норма Хьюитт прокралась в свой дом на мысочках, точно не прошенная гостья. Она провела весь день в саду вместе с Синди, стараясь не думать о девушке, которая умирала у нее в подвале. День в конечном счете пролетел довольно быстро. Они вдвоем перекусили на лоне природы, постелив на стол самую красивую скатерть. Потом поиграли в карты, в куклы, покатались на велосипедах по подъездной дорожке. Когда неожиданно приехал Грэм, Норма едва во всем ему не призналась. Вот глупая! К счастью, она вовремя опомнилась. Она и не думала, что он мог приехать без предупреждения. После отъезда Герберта ей удалось оттащить на буксире в амбар то, что осталось от машины Хейли. Она и представить не могла, что бы подумал Грэм, если бы увидел обгоревший оста в «Шевроле», и что ей пришлось бы ему отвечать. Если бы он узнал о поступке Томми, она бы этого не пережила. Томми был нужен старший брат, и она не могла допустить, чтобы между ними возникло недопонимание. Грэм сказал, что вернется дня через два. По идее, все должно закончиться до его приезда, может даже завтра. После теплового удара Хели совсем ослабела, и это следовало учесть. Пора было подыскать место, где ее можно будет закопать. Видимо, в дальнем конце сада, метров ста от дома, где все заросло сорняками. Никому и в голову не придет шарить в той стороне, с чего бы вдруг. О том, чтобы вывести тело с территории владения, не могло быть и речи. Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы запах не пробивался наружу. Кроме того, тело лучше присыпать негашенной известью и уж потом завалить землей. Чтобы не испачкаться, она наденет какое-нибудь старье и перчатки, а тело перевезет к могиле на старенькой тележке, что стоит в сарае. Надо приготовиться и к тому, что скоро начнется следствие по делу об исчезновении Хейли. Ее отец наверняка поставит на уши средства массовой информации и власти. В прошлом году в эмпории пропала шестнадцатилетняя девчонка Эмма Вуф, так на ее розыск бросили целую армию полицейских и все без толку. Норма тоже участвовала в поисках. Вместе с Магдой они тогда обшаривали окрестные поля. Сколько же народу пропадает без вести, безо всякого следа. Пожалуй, только Роберт Грейвс, не считая сыновей Нормы, знал, что Хели гостила у нее. Если Роберт наткнется на сообщение, что Хейли объявили в розыск, если увидит ее фотографию на экране телевизора, он непременно ей позвонит, и она спокойным тоном скажет ему, что девушка уехала от них сразу после обеда, и что она отделала потом, ей неизвестно. Глубже Роберт копать не станет. Ему и в голову не придет заподозрить норму в чем бы то ни было, а если к ней нагрянется расспросами полиции, она скажет им то же самое. И Герберт Бонс ни на секунду не усомнится, что она не причастна к этому делу. Норма бросила сумку с вещами Хейли в железный мусорный ящик возле сарая, облила бензином и подожгла. Клюшка для игры в гольф, с помощью которой девушка учила Синди бить по мячу, валялась рядом в траве. Смекнув, что такую клюшку легко не сожжешь, Норма подняла ее, отнесла в гостиную и поставила у камина. Она еще найдет способ от нее избавиться. Марма набрала номер бакалеями лавки, где работал Томми, и объяснила мистеру Холмсу, что сын заболел и в ближайшие дни на работе не появится. Управляющий кашляну в трубку ответил, что это не страшно, и пожелал Томми скорейшего выздоровления. Какой этот мистер Холмс все-таки добрый и покладистый. Она почувствовала себя неловко, солгав человеку, который, глазом не моргнув, принял Томми на работу после того, как того исключили из школы. Так что Томми не выгонит из лавки, когда он вернется домой. Он даже не представляет, насколько ему повезло, что у него такая мать. Синди все каталась на велосипеде по дорожке, что вела к воротам. Через два дня у нее конкурс. Надо, чтобы до обеда она еще разок повторила приветственную речь. Перед тем, как сесть за стол, Норма снова попросила дочь показать ей танцевальный номер. Девочка с каждым разом танцевала все лучше. Казалось, она очень старается. Очаровательная малютка хотела доставить матери радость. Она знала, что та на нее очень рассчитывает, особенно сейчас. Зазвонил телефон. Взяв трубку, Норма услышала голос Магды. Веселая, как обычно, подруга пригласила ее к себе на чашечку кофе. Однако Норма сказала, что вряд ли сможет выиграть время, как бы ей ни хотелось хоть ненадолго улизнуть из своей берлоги. Она не могла рисковать, что, если во время ее отсутствия к ним кто-то нагрянет, или Томми, вернувшись, наконец, не застанет ее дома. Она прошлась по коридору с трубкой в руке, слушая рассказ о том, как Магда провела это утро и вдруг остановилась в паре шагов от двери в подвал и показалось, что она чуть приоткрыта. Норма подошла ближе и с облегчением поняла, что это ей действительно померещилось. Просто на дверной косяк упала тень, которая тут же исчезла. Из того места, где стояла сейчас, Норма ее уже не видела. Магда тараторила безумолку. Голос ее становился все более пронзительным. Норма прикоснулась рукой к двери и собралась было ее открыть, чтобы хоть одним глазком посмотреть с верхней площадки лестницы «Как там Хейли?» Она на ручниках и уж точно не сможет на нее наброситься. — Ты слушаешь? — спросила Магда. — Да, да, — ответила Норма и быстро вернулась в гостиную. — Кстати, а можешь сказать, когда у Синди конкурс? — Вот оно что, Магда все еще надеется сунуть туда и свою дочку, а может, хочет поехать вместе с ними, чтобы скрасить свои безнадежно скучные будни и немного развлечься, помечтать. Вот только мечты исполняются не у всех. Иначе зачем обрекать себя на такие мучения? Послезавтра мы выезжаем рано утром, чтобы не попасть в пробки. Потом расскажу тебе все в мельчайших подробностях, если хочешь. Даже очень. Во всяком случае, буду держать за нее кулаки. Тут в гостиную влетела Синди и прямо в велошлеме запрыгнула на диван. Норма извинилась перед Магдой, выключила телефон. и подсела к дочери. — Хочешь посмотреть видео? — взяв пульт, спросила Норма. Не дожидаясь ответа, она включила запись на том месте, где на Бритоне возлагали корону. — Скоро придет и твоя очередь. В следующем году все девчонки будут точно так же смотреть на тебя, как на образец для подражания, — сказала Норма, прежде чем оставить Синди одну у телевизора. Зайдя к себе в комнату, она осторожно достала из пакета конкурсное платьице дочери, крепко прижала его к груди и спустилась вниз, вдыхая исходивший от него приятный запах свежести. Надо хоть немного полюбоваться на дочку в нем. Ей, матери, это придаст сил. Она с нескрываемым восхищением помогла Синди облачиться в платьице, поправила ей волосы, потом взяла с журнального столика фотоаппарат и принялась ее снимать, изображая фотографа-стилиста. Синди с радостью принимала разные позы, точно профессиональная манекенщица. Она, безусловно, была создана для этого. Норма подвела ее к большому настенному зеркалу. Синди как будто ослепила собственное отражение. Очень важно, чтобы дочка почувствовала себя красавицей в глазах матери. Норма всегда обижалась на свою мать за то, что та очень редко показывала, как гордиться ею. Конечно, мать любила Норму, хотя никогда не проявляла по отношению к ней особой заботы. Не покупала ей красивых платьев, не учила краситься, красиво держаться. Только учась в школе, Норма поняла, что может производить на мужчин должное впечатление. Когда Синди улеглась в постель, Норма бережно сложила ее платьице в пакет, И убрала в шкаф, чтобы не помять. Вот прошел еще день. Теперь, когда она была одна, ей оставалось только одно — ждать. Еще ничего не кончено. Слишком рано. В этом смысле она не строила никаких иллюзий. Если Хейли не умрет к завтрашнему вечеру, придется ее прикончить, чтобы не рисковать понапрасну. Надо лишь опять набраться смелости, как в тот раз, когда она убила Харлона. Только бы узнать, как там сейчас эта девица. Для этого пришлось бы спуститься в подвал и вновь встретиться с ней взглядом, чтобы увидеть в нем неизбывную муку. Отступать нельзя. Нужно поспать хотя бы часов восемь, чтобы время пролетело как один миг. А завтра она снова проведет весь день в саду вместе с Синди. Они будут радоваться солнышку, и все у них будет так же, как накануне. как если бы они продолжали жить нормальной жизнью. Только на это ей и оставалось уповать всей душой. Норма поднялась в комнату Томми. На столе у него валялось в беспорядке множество рисунков, музыкальных журналов и фигурок для ролевых игр. Одна страшнее другой. В выдвижном ящике она нашла фотографию, на которой его запечатлели вместе с Грэмом, когда им было пять и семь лет, соответственно. Норма хорошо помнила этот снимок. Она сделала его у амбара с помощью старенького фотоаппарата. Она всмотрелась в лицо Томми, державшего старшего брата за плечи, устремленный в объектив глаза со смешинками, открытая улыбка. Потом он больше никогда так не улыбался. Присмотревшись к сыну повнимательнее, Норма с трудом его узнала. Она вспомнила, как повезла Томми в школу после того, как ненароком заглянула в его комнату тем злополучным днем. За все время в пути Томми, сидевший рядом с Грэмом, не проронил ни слова, но перед тем, как переступить порог школы, он повернулся и сердито посмотрел на нее, будто обижался за что-то, ведь она все видела и ничего не сказала. Через год норму вызвала к себе тогдашняя учительница Томми, миссис Уолкинс, которая призналась, что тревожится за него. Она не знала, что делать с мальчиком, который все сильнее замыкался в себе и при каждом удобном случае прятался в воображаемом мире, никого туда не впуская. Однажды, проходя мимо школьного двора во время перемены, Норма увидела, как Томми сидит один-одинюшенник на ступеньках игровой площадки, а вокруг резвится ребятня и будто его не замечает. Но, несмотря на охватившую ее душевную боль, она быстро ушла прочь, прежде чем он успел ее заметить. Норма ничуть не удивилась, узнав, что Томми поколотил мальчишку в школе. Только она знала, откуда у него эта злоба, но избавить его от нее она уже не могла. С тех пор Норма не спускала сына глаз, наказывала за малейшую провинность, позволяя при всем том Грэму жить, как другие мальчишки. Но вести себя иначе Норма не могла, ведь она всегда предчувствовала, что-то должно случиться. взорваться, оборваться, и была к этому готова. И вот этот день настал, и она снова приготовилась запачкать свои руки, чтобы потом никогда не отмыться. Войдя в свою комнату, она погасила свет и долго смотрела в потолок. Спать ей совсем не хотелось, но принять снотворное она не могла, ей не хотелось проваливаться в тяжелый сон. Следовало придумать что-то, способное отнять у нее последние силы. Тогда, потом, она упала бы в кровать, как подкошенная. Например, вырыть могилу,